Однажды в лагерь пришло несколько десятков новичков. И за одну ночь лагерь прямо преобразился. Эти новички были палестинцами из Масады, Аль-Ябет и Пальмаха. Они пришли, чтобы взять в свои руки внутренние дела лагеря. Несколько дней после их появления Карен танцевала перед своими подопечными. До этого она ни разу не делала этого, она ни разу не делала с того дня, как покинула Данию. С того часа не было отбоя от просьб выступать ещё и ещё. Она стала одной из самых популярных фигур в лагере. Ее слава дошла даже до Марселя, и ее пригласили выступить там на ежегодном рождественском вечере в сюите из щенкунчика. Рождество 1945 года Одиночество первого Рождества, проведенного вдали от Ханзенов, было ужасным. Половина детей из Ласио Тат приехала в Марсель смотреть ее выступление. Карен танцевала в ту ночь так, как никогда до этого. После концерта к ней подошла палестинская девушка из Пальмаха по имени Галиле, заведовавшая секцией в Ля-Си-Отат, и попросила ее подождать, пока все уйдут. У Галиле из глаз текли слезы, когда она сказала ей, «Карен, мы только что получили окончательное подтверждение. Моя мать и братья погибли в Дахау». Карен впала в еще более глубокое отчаяние, чем прежде. Непреклонная воля, поддерживавшая ее до этого, совсем покинула ее. Ей казалось, что злой рок и проклятие еврейского происхождения побудили ее решиться на это безумие, покинуть Данию. У всех детей в Ласиотат было нечто общее. Все они верили, что их родные еще живы. Все они ждали чуда, которое никогда не сбывалось. Какая она была дура, когда тоже поверила в это чудо. Когда несколько дней спустя она пришла в себя, она поговорила обо всём с Галили. Она боялась, что у неё не хватит сил сидеть здесь и ждать, пока придёт весть о гибели отца. Галили, эта палестинская девушка, единственный человек, которому Карен доверилась, считала, что она, как и все евреи, должна поехать в Палестину. Это единственное место, говорила она, где еврей может жить достойно. Однако Карен, у которой рухнули все надежды, была готова проклять свое еврейство, не принесшее ей ничего, кроме горя, и остаться датчанкой Карен Ханзен. Ночью Карен задала себе вопрос, который задавали себе все евреи с тех пор, как был разрушен храм, а евреи рассеяны по всем четырем странам света, где они, как вечные странники, блуждают вот уже две тысячи лет. Карен спрашивала, почему именно я? Каждым днем у нее крепла решимость написать Ханзенам и просить разрешения вернуться к ним навсегда. Но однажды утром Галильев бежала к ней в барак и потащила ее в контору, где познакомила с доктором Бреннером, новым обитателем Ля-Сиотат. «О, Господи!» — вскрикнула Карен, услышав новую весть. «Вы в этом уверены?» «Да», — ответил Бреннер. «Я совершенно уверен. Видите ли, я знавал вашего отца еще до войны. Я был учителем в Берлине. Мы часто переписывались и встречались на конференциях. Дама моя дорогая, мы были вместе в Тарезине, и я видел его в последний раз всего за несколько недель до окончания войны. Глава 15. Спустя неделю Каррен получила письмо от Ханзенов, где сообщалось, что Красный крест прислал запрос о её месте пребывания, а также о том, неизвестно ли Ханзенам что-нибудь о матери и братьях Каррен. Полагали, что это запрашивал Йогант Клемент или кто-нибудь другой по его поручению. Карен заключила из-за того, что ее отец и мать были разлучены, и что он ничего не знал о ее смерти и о гибели детей. В следующем письме Хандены сообщали, что они ответили, но что Красный Крест потерял связь с Клементом. Он жив. Она, значит, недаром пережила все эти ужасы в шведских и бельгийских лагерях, и теперь бляс его тат. Она опять горела решимостью докопаться до своего прошлого. Карен удивлялась тому, что лагерь в Ля-Си-Отат существовал на средства американских евреев. В конце концов, в лагере были все кто угодно, но только не американцы. Она спросила у Галиле, та -то только пожала плечами. Сионизм, пояснила она, это когда один человек просит денег у другого, чтобы дать третьему, чтобы тот послал эти деньги в Палестину четвертым. Как хорошо сказала Карен, что у наших друзей такая спайка. У нас есть и враги с неменьшей крепкой спайкой, ответила Галея. Люди, блядь, все вот так ничем, собственно, не отличаются от других людей, думала Карен. Большинство относилось к своему еврейскому происхождению с такой же растерянностью, как и она сама. Когда она научилась древнееврейскому настолько, что могла обходиться без посторонней помощи, Она как-то зашла в секцию набожных евреев, чтобы посмотреть странные обряды, одежды и послушать молитвы этих людей, которые и в самом деле были не такие, как все. Иудаизм не объятен как море. Пятнадцатилетняя девушка легко может утонуть в этом море. Религия основывалась на сложной системе законов и постановлений, отчасти записанных, отчасти существующих в виде устных пред... преданий. И они распространяются на самые ничтожные мелочи, даже на то, как нужно совершать молитву, сидя верхом на верблюде. Считая святых еврейского вероучения было Моисеево пятиклижие, Тора. Карнс снова приняла из за Библию. Но этот раз прочитанное представилось ей в совершенно новом свете и имело для неё новый смысл. Она часами сидела и думала над стихами пророка Исаии, толь похожими на вопль отчаяния, осязаем, как слепые, стену, и как без глаз ходим ощупью, спотыкаемся в полдень, как в сумерке, между живыми, как мертвыми, ревем, как медведи, и стонем, как голуби, ожидаем суда, и нет его спасения. Но оно далеко от нас. И казалось, что эти слова точно подходят к положению для сиотата. Библия была полна историй о рабстве и воле, И она пыталась применить все это к себе и к своим родным. «Призри с небес и посмотри. Мы стали притчу его языцах, мишенью среди иноплеменников. Мы отданы, как кофты, на снидение, на, на поношение соседям нашим, на посмеяние и поругание живущим вокруг нас. Все это пришло на нас, но мы не забыли имя твое. Восстань на помощь нам и избави нас». И опять... Библия заводила ее в тупик. Как мог Господь Бог допустить, чтобы шесть миллионов сынов избранного им народа были так зверски замучены? Карен пришла к заключению, только сама жизнь даст ей когда-нибудь ответ на эти вопросы. Обитатели Ля-Сиотат горели желанием покинуть Европу и перебраться в Палестину. Единственным, что не давало им превратиться в дикую толпу, было присутствие палестинских палмахников. Беженцам не было дела до борьбы интриг, которая велась из-за них между англичанами и Масадом Илья-Бет. Они были равнодушны к отчаянным попыткам англичан сохранить свои позиции на Ближнем Востоке, или нефть, или канал, им не было дела и до традиционного англо-арабского сотрудничества.